150. Март 26. Сын мой, не знающие, не делающие осуждения, не имеют. Но знающие и не делающие несут на себе всю тягость следствий. Не имеем запретов, но лишь для тех, кто владеет собою и своими поступками. Тот, кто имеет над поступками власть, над тем поступки власти не имеют. и следствия их не являются результатом рабства и подчинения обстоятельств. Можно быть в нищете и нужде, но в духе свободном, и, может быть, в богатстве и благополучии, но в духе рабом и людей, и мыслей людских, и условий окружающих. Мы утверждаем свободу духа от всех внешних воздействий и власть духа над всеми его оболочками. Начнем с физической. Тело подчинить себе сразу нельзя, нужно время. Но каждая попытка или усилие овладеть своим телом, недугами его, слабостями и работой его органов, победа над плотью. Одно можно сказать, что каждое усилие в этом направлении есть зерно, закладываемое в сфере своего микрокосма, которое в свое время, но непреложно и неизбежно даст свой плод, свои результаты, то есть приведет к владению телом. а рано или поздно овладеть им придется, как сознательными, так и подсознательными его функциями. Руку волею каждый здоровый человек может поднять, заставить более энергично функционировать почки или печень, или кишечник, может лишь тот, кто приложил к тому время и силы, и знания, как это делать. Подчеркивает здесь то, что каким бы трудным и недостижимым не казалось овладение телом, оно достижимо. но требует времени в зависимости от способности духа. Остановить кровь при порезе волей очень легко. Надо лишь знать, что это возможно, и что кровь подчиняется действию воли весьма охотно и быстро. Упражняться можно на всем и всегда, и особенно при различных заболеваниях всякого рода. Нельзя лечить внушением заразные болезни, но посылая в пораженные органы волны психической энергии и вызывая прилив крови, Заболевшие ткани можно помочь. Помогать можно и себе, и другим. Только в случае других следует помнить, что необходимо применять соизмеримость и целесообразность. Количество выдаваемой психической энергии не должно превышать законного расходования и начни избежать собственного неуравновесия. Не следует забывать, что Рама Кришна был растерзан психически. Своя батарея всегда должна быть заряжена позитивно. Опустошить в сокровищницу очень легко тому, кто знает, как отдавать, но восстановить сверхзаконную выдачу трудно необычайно. Мудрая отдача указывается целесообразностью.